Москва. Вторая половина 30-х годов. Почему надо было непременно писать пьесу о Сталине? Он не знал. Да, конечно, подсказала Лена, но он понимал, что это его шанс выбраться из ловушки, в которую он угодил. Елена была права, что подсказала ему. Но сможет ли он? Господи, и за что такие испытания? За что? Он всю жизнь старался писать ярко, искрометно. И как он может описать того, перед которым благоговели, проклинали, восхищались и боялись? Как он сможет все это описать? Как? Он писал без вдохновения и энтузиазма. И поэтому пьесу отвергли. Но все же такого результата он не ожидал. Удар был силен. После этого он как-то сник и перестал надеяться, что ситуация изменится в лучшую сторону».